Глава 8. Решили с поранями немного отдохнуть, обмозговать всё и раскидать стопы. Выбрались из лагеря бандитов и присели в сторонке в тени больших раскидных деревьев. Рядом журчал ручеёк. От него веяло свежестью неповторимым запахом проточной воды. Мысль Варам подняли четвёртый левел и догнали Лихандра. Он до пятого ещё не добрался. Я открыла окно характеристик. Четвертый уровень. Сила пять. ловкость пять. интеллект пятнадцать плюс один. дух девять. телосложение восемь. Здоровье восемьдесят из 80. Мана 45 из 45. Выносливость 45 из 45. Скрепя зубами, вкинул оба свободных очка в дух. Не понравилось мне без маны по полю боя скакать. Придется пока обойтись без прироста к урону. Делать нечего. Духа стало одиннадцать, и полоски маны и выносливости слегка подросли. Маны пять, а выносливости пятьдесят пять. Нового заклинания этот уровень мне не принес. Закончив, я вспомнил фигню с болью, открыл настройки, выкрутил ползунок на минимум, сохранил, посмотрел на результат. Те же тридцать процентов. Ребят, у меня какая-то хрень с болью. Застрял на 30% и не снижается. У меня тоже. Во время последнего боя скакнула чувствительность. Кивнул Эльвар. И надо сказать, мне это не понравилось. Те же яйца только в профиль, хмыкнул Ли Хантер. Сейчас напишу в поддержку, пусть правят!» Надеюсь, за те бабки, что мы им платим, проблему быстро устранят. покачал головой рога. Неподалеку нарисовался игрок, невысокий, широкоплечий, в тяжелой броне. Он осторожно согнал двоих бандитов и выманил подальше от лагеря. Медленно, но внушительно принялся их дубасить здоровенным молотом. Во второй руке парень сжимал небольшой круглый щит. Я заглянул в чат. Там малышня жаловалась на ПК писали, что он бродит в окрестностях деревни и не дает нормально качаться. Среди матов Иора проскочила инфа, что это шаман. Слушайте, забыл вас предупредить, сказал я. Есть тут один зловредный шаман ПК ПКшер десятого левела. У него на меня приличный такой зуб. В общем, если встретите, нападет, и вам как пить дать достанется. Да знаем мы этого придурка. улыбнулся Эл. — Это местная достопримечательность, говорят у него демка. Он до качнулся до максимально возможного на пробной версии уровня и зверствует, потому как больше заняться нечем. Скорое времечко выйдет. Развалившись в траве и покусывая травинку, поведал Леха. — Я должен был предупредить. Может вам умирать из за меня не хочется. Переживем. "На, мне что, за это пока не грозит?" подмигнул мне разбойник. "Что же с квестом делать, как думаете? Девчонку спасать? Надо было сразу их замочить и дело с концом", лениво протянул светлый эльф. "Раз не получилось в лапы, значит, надо подкрасться скрытно и девицу похитить", дал идеальный совет Эльвар. "Со скрытно у магов не очень-то" усмехнулся я. Это понятно, кивнул Рок. Даже у меня еще невидимости нет, но я не о том. Предлагаю поискать другой вход в разрушенный замок, выяснить, где они держат девчонку и украсть без лишнего шума. Или украсть и перебить там всех к чертовой бабушке, так будет веселее, подорвался лучник воодушевившись. — Может, поможем этому бедняге? Он уже полчаса двоих бандиуков колุпает. Мысль Вара обернулась к капушке. Парень, что выманил парочку мобов, и правда, до сих пор не мог с ними справиться. Почему бы и не помочь? С удовольствием поднялся я на ноги. Конечно, сначала мы спросили, не нужна ли наша помощь, и когда получили утвердительный ответ, в миг положили несчастных бандитов. Игрок оказался рыцарем пятого уровня. Спасибо. Я Стэн». протянул он нам руку для рукопожатия. Вы тут качаетесь, в патчи не возьмете. я тонк. Один задолбался, Два часа каждого моба долблю. Мы взяли. Почему бы не взять? Только предупредили, что нас еще мой квест с дочуркой трактирущик отвлекает маленькое. Стэн только порадовался. Он человек, и это задание ему тоже дали. Бодро насвистывая, мы направлялись в обход старинного замка, в надежде пробраться в него с черного, так сказать, хода. Все мои мысли сейчас занимал этот квест за ковыркой. До да жути хотелось его выполнить, возможно, именно из-за того, что он сразу не дался. И тут, как гром среди ясного неба, перед глазами выскочило ни разу непрозрачное окошко с системным сообщением. Внимание! В связи с возросшей активностью нежити по всему игровому миру и в целях противодействия ей вводится новый класс. Желаете стать сатором, борцом с нежитью? Принять, отказаться. Что за нафиг? присвистнул Леха и остановился. Какой сатор? Что за дела? присоединился к нему Эльвар. Я понял, что сообщение пришло не только мне. Мы все замерли в растерянности. Что за класс такой? Первый раз о нем слышу. Я присел на траву, не принимая предложения и не отказываясь. Тут надо хорошенько подумать. А что будет с моим классом? задался резонным вопросом Стэн. Я вообще-то танком хочу быть, а не какой-то неведомой зверушкой. Повисло молчание. И слышно было только, как скрипят шестерёнки в наших головах. Нам предлагали взять кота в мешке, и никто не знал, жив тот кот или мертв. Мы вскопали справку и даже загуглили инфу, но ничего вразумительного не нашли. "Пошло но все, я отказываюсь", махнул рукой Стэн и, видимо, прожал вариант отказаться. В этот момент я решился. О чем тут думать? Мое любопытство правило бал. Здравый смысл пытался сгустить краски, намекал, что можно потерять свой великолепный класс мага и приобрести какую-нибудь ерунду взамен, которая испортит всю игру. Но это же игра. Она предлагала нечто новое, вкусное и неизведанное. Нет, я не могу отказаться. Будь что будет. с замиранием сердца я выбрал принять. На следующие несколько минут я выпал из реальности, с жадностью вчитываясь в новое сообщение. Вы встали на сложный путь. Вам предстоит научиться новому, частично забыть старое и стать щитом между миром, каким мы его знаем, и надвигающейся угрозой. Полчища монстров наступают на все города и деревни. Упыри, зомби, скелеты, гниющие горгульи, древние вампиры, целая армия нежити грозит уничтожить все, что нам дорого. Наше общее будущее в ваших руках. Сражайтесь достойно. Вы получили способность серебряный меч. Ваше текущее оружие временно превращается в магический клинок. Показатели урона зависят от наиболее высокой характеристики: силы, ловкости или интеллекта. Для поддержания расходуется выносливость. Ваш бывший класс становится вторичным. За каждый новый уровень вы будете получать дополнительное свободное очко для повышения основных характеристик, но сможете единовременно использовать только пять способностей бывшего класса. Каждые десять уровней вы сможете переизбирать эти умения. Выберите способности, которые будете использовать в рамках класса маг: скачок, магический шар, огненный шар, ледяное копье. Я выбрал все четыре. Надеюсь, пятое мне дадут использовать сразу после получения, а не на десятом уровне. все таки до него еще очень далеко. От полученной инфы сносила крышу. Какой из мага рукопашник? Я прожал только что изученный скилл. И в моих руках оказался окутанный серебристой дымкой меч. Я прожал только что изученный скилл, и вместо посоха в моих руках оказался окутанный серебристой дымкой меч. Туман развеялся, и я залюбовался длинным полуторным клинком, в меру тяжелым, тонкой работы. Он ложился в руку как родной и казался продолжением моего тела. Я отвлекся на возгласы восхищения от своих сопартийцев. И у обоих эльфов в руках тут же засверкали такие же мечи. Значит, друзья тоже не отказались стать саторами. Вы получили способность "Режим предвидения". Позволяет избегать урона, заранее просчитывая вероятность развития событий. Во время использования резервируют часть маны. А, вот оно. То самое, что меня так беспокоило. Маги же носят только тряпки. Никаких серьезных доспехов нам на себе не натянуть, а потому в ближайший бой соваться смертельно. А Как с мечом издалека повоюешь, правильно? Никак. А этот режим привидения, видимо, компенсирует низкие показатели брони на моем шмоте. Честно говоря, я пребывал в полном восторге. Это же какого боевого мага можно раскачать? Да ещё за каждый левел дополнительное очко. Правда таких, как я, будет явно немало, но есть ведь и те, кто отказался. Как же они прогадали. Следующие полчаса мы проболтали, горячо обсуждая нововведения. Наш танк действительно отказался от нового класса, о чем теперь явно жалел, но поезд уже ушел. У лучника и у разбойника не появилось режима приведения, вместо этого режим уклонения. Видна отдельная фишка, рассчитанная на их легкую броню. Вдоволь наговорившись и посетовав, что до сих пор не видели ни одного захудалую нежить, мы поспешили качаться, желая как можно скорее получить новые скиллы и халявные очки характеристик. Одному богу только известно, как с этим нововведением разрабы собираются сохранить баланс в игре. И если баланса не будет, мы собирались сделать все, чтобы чаша весов качнулись в нашу пользу. Мы обошли замок, в котором засел Ньютон, перебрались через полуразрушенную стену и увидели пролом в стене. Да только его охраняли. Вражеские лучники осыпали нас градом стрел, и мы отступили. Смысла пробираться с боем не видели. Дочь трактирщика вряд ли останется в живых при таком раскладе. Наш спец по скрытным проникновениям Эльвар предположил вернуться сюда под покровом ночи, а пока пойти покачаться на рядовых мобах. К счастью, я вовремя вспомнил, что квест со спасением ограничен по времени всего пятью часами, большая часть из которых уже истекла. Пришлось положиться на мастерство Лихандра. Он выманил бандитов за стену по одному, и мы сложили их там в аккуратную кучку, а потом, пока они не реснулись, поспешили внутрь. в нам пролом в стене замка охраняли двое, но двор был пуст, перебежками, а в конце пути ползком мы осторожно подкрались к бандитам и максимально быстро выложили их. Четко сработав четвером сначала по одной цели, потом по другой. Они даже пикнуть не успели. Внутрь первыми вошли мы с Эльваром. танки лучник специально сильно отстали, чтобы не привлекать лишнего внимания. Перед нами стелился длинный коридор, сквозь отсутствующие местами крышу накрывал мелкий дождь. По левую и правую сторону располагались комнаты, иногда встречались ответвления коридоров. Мы с Рогой пошли проверять левую часть руин, остальным маякнули в чат, чтобы обыскали правое крыло. От патрулей мы прятались, любой бой мог нас выдать. Спустя полчаса блужданий в десяти метрах от меня в коридор вырулил бандит. Я шарахнулся в комнату сбоку, даже не проверив, есть ли там кто. Вжался в стену и затаил дыхание. Эльвар скользнул следом. Мы прислушались. Шаги бандита приближались. В тишине мы слышали каждый камушек, хрустевший под его ногами. Мужик заглянул внутрь комнаты. Видел или просто что-то услышал и решил проверить. Мы с двух сторон налетели на врага. Надо отдать должное, реакция у него оказалась отменная. Он успел выхватить меч и скрестить с моим. Вот только это не спасло его от серии молниеносных атак кинжалами в спину. Эльвар постарался, а я добавил еще фаерболом по морде, ледяным копьем до кучи. А дальше бедняга просто не выдержал и счел за лучшее отойти в мир иной. Я поморщился и вытер лицо рукавом. Кровь врага брызнула на меня. Ох уж это мне реалистичность. Теперь я понял, почему игра с плашкой 18+. Раньше думал, что дело в сексе. Но секс это еще цветочки. Вот они ягодки, кровища, кишки, трупы. Вскоре мы нашли проход в подземелье и не смогли пройти мимо. Очень вероятно, что пленницу держат именно там. Спустились вниз по шаткой деревянной лестнице. Я вдохнул сырой воздух, пахнущий мышами и плесенью. Атмосферно. Планомерно, планомерно мы обшарили все закоулки и набрели на комнату с охраной. Вероятно, здесь держат пленника. В темноте не разобрать, кто там и сколько их. Поэтому мы сначала угомонили бандитов, зажгли факел и уставились на узников. Хрупкой дочерью трактирщика тут и не пахло. Перед нами стоял здоровенный зеленоватый орк с мясистым носом и оскалом, как у бойцовской псины. Одежда изодрана, руки ноги в цепях, а на морде кровопотеки. Я несколько раз ударил заклинаниями, покреплением оков к стене. Пленник вздрогнул и втянул голову в плечи. Цепи подались и со звоном рухнули на каменный пол. Мне показалось, что в глазах орка мелькнуло удивление. Уверен, что нам нужна сейчас драка с орком, скептически поинтересовался Эльвар. Думаю, он не станет ее затевать, спокойно, чтоб не напугать зеленого», — ответил я. Да ладно. Орк-то. хмыкнул рога поигрывая кинжалом. Расист и несчастный, процедил я безлобно. Орк не стал медлить, подскочил мимо меня и бросился к выходу. Рык бара обернулся и выдал он на прощание: "И тебе не хворать", махнул я рукой, «Стараюсь быть непревзятным, не судить живность по внешнему виду и тому подобное. Последняя фраза предназначалась уже, конечно, Эльвару. Хозяин — вскинул открытые ладони темный эльф. Но мне, знаешь ли, темные боги велели быть расистом. Кончая отыгрывать зловещего дроу, "Смотрите-ка, кто тут у нас". В углу комнаты сидело еще одно существо. Этого даже не сковали цепями. Просто связали и бросили в зарешоченный ящик. Маленькое чудушное тельце, покрытое коротеньким рыжим мехом, похожее на лисицей, большие глаза и огромные круглые уши на макушке. Реагируя на мой повышенный интерес, система выдала краткое. Фендрик, пятого уровня. "Обалдеть", шепнул мне Эльвар. этот питомец на ауке стоит десять тысяч золотых. Что он делает в низкоуровне локации? Да пофиг." Что он делает? Надо его схватить. Существо вскочило и уставилось на меня своими странными гипнотическими глазищами. Мне передался его страх и его боль, желание выбраться из этого жуткого места. Отпусти. Тихо прошелестело в моей голове. Пожалуйста, отпусти. Я шагнул к Фенрику первым. Наклонился и сбил замок с ящика рукоятью меча. Развязал веревки на лапах у шастика и вместо того, чтобы схватить плывущее в руки сокровище, отпустил. "Беги, малыш, уноси ноги", послал я ответ, тоже мысленно. Фенрикс скользнул прочь так быстро, что его силуэт размылся в движении. "Спасибо, я не малыш. Мне триста лет", прошелестела в ответ издалека. Но круто, подумал я. С малышом явно погорячился. Твою мать, не мор, что ты творишь, держи его! заорал Эльвар и бросился вслед Фенрику, но того уже и след простыл. Я не понимаю, что произошло, он выскользнул. изобразил я растерянность. Это было легко. Я и правда чувствовал себя дураком, упустившим десять штук золота. Что ж, доброта сродни идиотизму. «Придется смириться. Господи, у нас в руках было такое сокровище, бил себе полбу темный эльф. Ладно ты, но я-то какой придурок, онпустил. «Идем дальше, считай, что этот зверек тебе привиделся, чтоб не расстраиваться. Позвал я минут через пять, когда трагедия начала сходить на нет. Я, конечно, фантазер, но не до такой же степени. Идем». Грима буркнул эльф и шагнул в полумрак коридора. Не рассказывай никому, какие мы лохи, мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы отбросить этот инцидент и сосредоточиться на делах насущных. Девушку мы так и не нашли. Вернулись на поверхность, собрали бесчисленное число комнат и наконец нашли дверь, возле которой дежурили два охранника. Мы сработали по ним быстро и слажено, уже сыгрались. Но второй бандит успел вскрикнуть негромко: Весь замок не перебудет. Но тех, кто в комнате, я долбанул дверью ногой, и она распахнулась смачно стукнувшись о стену. Внутри горели свечи, а с большой кровати в центре на нас уставились две пары перепуганных глаз. Нетон вскочил с постели, в чем мать родила, и схватился за меч. Девчонка испуганно прижимала к груди одеяло. Так и убить его или дать сначала штаны одеть?» — мелькнула шальная мысль. Я проржал скилл серебряного меча, и мой посох мигом переобразился, покрывшись туманной дымкой. Я прыгнул к бандиту. Нельзя позволить ему снова прикрыться девчонкой, но он, кажется, и не собирался. Наши мечи завиакнули друг об друга. Рога, заходи сзади. Стойте! Неожиданно завязала дочь трактирщика. Да какого хрена вам от нас надо? Кто вы такие, чёртово упоротые рыцари? Я разве просила меня спасать? Разве что от таких недоумков, как вы? Тут мы немного опешили. Что уж греха таить. Что это с девицей, Стокгольмский синдром? Вас мой уродливый папаша послал? Девка спрыгнула с кровати. И встала между нами и Нетоном, все еще прикрываясь одной простынкой и не очень тщательно. Фигура у нее что надо. Да, вроде он не сильно уродливый, сморщился я. «Ну да, просил тебя вызволить из рук бандитов. Я к нему не вернусь, тыкнула девчонка меня пальцем в грудь. Ясно тебе? К тому же никто меня не похищал. Нетона я люблю. А с папаней мы просто бабки хотели срубить. Девица повернулась боком, продемонстрировав мне округлое бедро, и да, почти все продемонстрировав, шагнула к тумбочке у кровати, достала оттуда мешочек и протянула мне. Вот, держись, здесь много. Взамен просто оставь нас в покое, а козлу этому старому скажи, что не нашел меня. Я думал недолго. Молча взял деньги и вышел из комнаты. Прогресс в выполнении задания: Спасти дочку трактирщика. Получено 50 очков опыта. Полторы золотых монеты. Время выполнения продлено на 72 часа. Не хочу больше копаться в этой дурно пахнущей истории. Тоже мне, оригинальный квест. Почему-то я злился, сзади Эльвар откровенно ржал. Вскоре мы встретили Лихандра со Стеном. Квесту так и не продвинулся. Мы послали Стена заглянуть в заветную комнату и еще раз испортить ночь. беспутным влюбленным на всякий случай, да и чтобы хоть деньги с голубков получить, придется поговорить с драганом. Ну и дочурку он вырастил.